когда матушка-ветровозка вернулась в свою хижину, деревья уже облетели. Под дверь насыпала сухих веточек и семян, под камином насыпала сажи. Ее домик, всегда представлявший собой нечто органическое, стал еще немного ближе к своим корням. Однако надо было заняться делами, и она ими занялась. Требовалось подмести листья, сложить под навесом дрова, на экран, натянутый за ульями, был весьма потрепан осенними ветрами и нуждался в штопке. А еще нужно было заготовить сено для косы и сложить на чердаке яблоки. Да и стены неплохо было бы побелить. Впрочем, кое-чем следовало заняться в первую очередь. После этого все остальные дела станут несколько более трудными, но тут уж ничего не поделаешь. Железо нельзя заговорить и нельзя схватиться за клинок и не пораниться. Если бы это было не так, весь мир перевернулся бы. Приготовив чай, матушка заново вскипятила чайник, зачерпнув полную горсть трав из стоящей на полке коробки, она опустила травы в миску с водой, от которой поднимался пар. Вытащила из ящика чистые бинты, аккуратно положила его рядом с миской, заправила нить в чрезвычайно острую иглу и положила нить с иглой рядом с бинтом. После чего зачерпнула ногтем из бутылочки с зеленоватой мазью. и намазала мазью кусочек корпии. «Ну вот, теперь все готово». Опустившись на табурет, матушка положила руку на стол ладонью вверх. «Теперь можно», — произнесла она, обращаясь к вселенной в целом.